Глава 6. Первое превращение. Вот что с ними поделать? Даже объяснить толком ничего не успел, а все разом погрузились в изучение инфопортала. Попытался что-то ещё сказать, но народ слишком увлёкся. Ну да и ладно, тоже посмотрю, а потом будем анализировать уже более осознанно. Минут через 40 был на один некий монстр, вернее, рейдбосс 250 уровня под названием Урагон. Как я и предполагал, оказавшийся драконом. Судя по тому, что существовавший в единственном экземпляре твалюшка была около 35 м в длину и обитала на побережьях обоих материков, дальность полёта у неё была, мягко говоря, немалая. Шутка ли пересечь разделяющие континенты океан? Имелся и другой альтернативный вариант. Всего восьми метров в длину, но на такого максимум пара седоков поместится, поэтому его пока отмел. «Думаю, он нам подходит», — резюмировал я, чем все же вызвал неподдельное удивление товарищей, так и не понимавших, на кой нам летающий монстр. Но мне было не до этого. Теперь уже я слишком увлёкся. Всё внимание ушло на изучение существа, в которое мне предстоит превратиться. С длинной всё ясно, но меня больше интересовало, как ребята смогут на него влезть и закрепиться, чтобы не упасть во время полёта. Мой план заключался в том, чтобы облететь за 24 часа трансформации все доступные города, высаживая там ребят, чтобы те быстро добирались до аукционных домов, скупая по одному клан-холу, затем забирать их и лететь дальше. Когда он тебе нужен? коротко поинтересовался Стив. Сегодня к 5:00 вечера, витая в своих мыслях, отозвался я. Эния, так дело не пойдёт. Не выдержал обычно молчаливый Берд. "Кались, как ты собираешься за это время добраться до побережья и поработить не просто монстра за облачного уровня, а рейд-босса? И что мы будем с ним делать?" Вот теперь я словно очнулся и наконец-то поведал о своих новых способностях и ещё не до конца сформировавшейся идее обокучивания материка. С моей точки зрения, слабым местом являлось то, что мы не знаем, насколько резко или плавно лететь тварь и реально ли на ней удержаться. Но ребята обломали. Дрожно покататься верхом на клан Лиди, то есть на огромном драконе круто, но, произнёс Шон и выдержал паузу, Где такую бандуру сажать в городах? А если сделать это за пределами, то неизбежно откроем достижение, лишив всех остальных бонусов. Он прав, поддержал Солич. Да и смысл тебе мотаться в одну сторону, высаживая всех по городам, а потом обратно собирая их? Логичнее всего взять выносливую тварь небольших габаритов и с кем-то одним по-шустрому облететь всем, садиться сразу около аукционов, так сэкономить и время. Вот же, и чего мне стоило сначала озвучить первопричину поиска твари, а не руководствуясь собственными выводами задавать параметры? Но с задним умом все одинаковы. Надо на будущее иметь в виду чрезмерную исполнительность ребят и ставить задачи иначе. И мы вновь зарылись в базу знаний. Спустя еще минут двадцать перед нами появился список из семи тварей от трех до пяти метров в длину с уровнями от ста сорокового и выше. Я наставил на рассмотрение максимальных из них. Боюсь, что будучи трёхметровым, мне будет слишком тяжело тащить на себе человека. Парни упирались, объясняя это тем, что не в любом городе найдутся улицы, с которых сможет залететь пятиметровая громадина. Прошлые мои два варианта вообще отметались из-за излишней габаритности. Жаль, у нас не было возможности опробовать все варианты и выбрать. В итоге совместными усилиями выбрали четырёхметрового крепыша с не очень длинными, но мощными крыльями и с видом вполне удобной для посадки спиной. Крупные зубцы спинного гребня располагались, судя по изображению, на расстоянии примерно полуметра друг от друга и могли служить одновременно опорами под спину и в качестве хваталки для рук. Пришло время выбирать сидока. Я пас Сразу предупредил Дорн, и я тихо пробормотала бледная как смерть Алика. Ну да, как-то за всеми своими грандиозными планами я напрочь позабыл о том, что двое из нашей компании панически боятся высоты. Почему она настолько страшила Алику, я не знал, а вот бывшего десантника понять было можно. Когда-то, еще в реальной жизни, неудачное приземление сделало его инвалидом, и лишь здесь, в Вирте, он смог вновь почувствовать себя полноценным человеком, ну или дроу, если быть точнее, но это не столь принципиально». Ваня и Стив отпадали по причине своей тяжеловесности. По напрасно надраваться я не собирался. Оставался выбор между Элен Соличем, Бертом Шуном и Кирой. Было видно, что отпускать жену наш политик не горел желанием, значит, её тоже стоило вычеркнуть из списка кандидатов. В Солючу в идеале пора было заняться вопросами обмундирования сокланов, а заодно по запросу отправлять необходимые на покупку кланхолов суммы. Плюс его внимание уже несколько дней не могли добиться клановые крафтеры, которые уже вовсю занимались массовым изготовлением сосок и эликсиров манны и здоровья. Так список сократился до 3 человек. Шон и Кира напомнили о подчиненных им подразделениях, сославшись на дела. Берт единственный, кто остался свободен, и, судя по воодушевлению, он был не прочь полетать с пользой для дела. На этом мы и разошлись. Доорнский рой сразу отправились со мной в один из новоприобретённых клан-холлов, где я продемонстрировал на наглядном примере, как азодачивать дворецких насчёт скупки содержимого магазинов для ускорения их апгрейда, как устанавливать накопители энергии, где менять настройки для воскрешения в клан-холл и как предоставлять доступ к основным функциям для соали. До обеда мы успели облететь все обновки, меняя настройки. По возвращении объединили данные наших карт. Открыто оказалось уже ровно 40 городов, восьми из которых кланы Холы перейдут в наше владение лишь в 7 вечера. До побережья оставалось ещё едва ли не половина неизведанных земель. Причём я отметил странную тенденцию. Чем дальше город от стартовых локаций, тем меньше в них численность клановых домов, но и выше их стоимость. Страшно даже подумать, какова стоимость будет возле побережья, если там вообще имеются клановые дома. В промежутках между делами, вынуждающими покидать территорию замка, мы неизменно отправляли пэтов качаться в катакомбах. Я уже не был уверен, что желаю отыскать Катерину, но всё равно почему-то продолжал упорно прокачивать некогда подготовленную именно для неё жар-птицу, успевшую апнуть девятый уровень. Если бы мы чаще находились в замке, малыши бы уже нас догнали по уровням, но вы мы вечно метались по каким-то делам, и сейчас добавилось ещё одно, и весьма глобальное. Когда говоришь свиток этой трансформы, ты приобрёл в каком-то захолустье, куда даже телепорта не ведут, уточнил Солич. "Да", кивнул я. "Красные сопки это около получаса хода от ближайшей точки телепортации. Я поднял налог на уровень 30%, чтобы отчасти компенсировать наши траты", произнёс товарищ Торговцы не пострадают, они просто включают эти суммы в стоимость товаров. Игроки все равно вынуждены покупать необходимое. Единственные, кто мог навариться на снижение процентов, это аукционные торговые дома. Но наш и так освобожден от налогов, а другие города, входящие в наше подчинение, нас вроде как мало волнуют. Понятно. И к чему все это велось? Уточнил я, понимая, что Солич не просто так пошел на реформы. Предлагаю методично обшаривать захолустные посёлки на предмет интересных товаров, пояснил он. Сомневаюсь, что у них имели столько в сопках, где там могут обнаружиться и ещё какие-нибудь полезности. Их надо по возможности скупить до прихода остальных игроков. Но они не могут прийти скоро, ведь мы распечатываем локации и телепорты становятся активны. Не для всех, довольно ухмыльнулся Ваня. Для нас и Солида, потому что у нас там имеется недвижимость. Для прочих телепорты в эти города не видны, пока они не достигнут соответствующих уровней. Эта новость порадовала. Ещё имея предложение действительно осуществить некогда озвученное предложение Арчи насчёт покупки кланхолов в городах, продолжил Солич. Так мы этим и так занимаемся, не понял Дорн. Нет, мы сейчас выкупаем исключительно по одному клон-хаусу в городе для возможности перемещения, а я о том, что деньги нужно пускать в оборот. Предлагаю осуществить тотальную скупку всей недвижимости в третьих городах, до которых скоро доберутся игроки. Посмотрим, насколько это окупится. Если всё пойдёт хорошо, стоит следом скупить все дома в четвёртых городах и так далее, по мере прокачки игроков. Причем имеет смысл скупать именно все, чтобы не было дисбаланса цен на покупку и аренду. Баланс казны на данный момент примерно 31,5 тысяча золотых. Полностью их изымать из оборота нельзя, но частично вполне. По моим оценкам, на скупку кланхолов в третьих городах уйдет 16 тысяч. Половина замковой казны? Вылупился я на решившего идти во банк экономиста. А если их не станут арендовать? Сам-то понял, что сказал. Встрял Ваня, глядя на меня как на полного идиота. С политикой максимального выживания это же точки респауна. Минимум все кланхолы снимут по стартовым расценкам. Помнишь пункт: стартовая стоимость месячной аренды составляет 50% от её базовой стоимости. «То есть даже при самом паршивом раскладе мы вернем все деньги в течение первых двух месяцев?» «Да уж, это я наивно полагал, что меня заносит. Да я оказался скромняшкой в своих запросах». Ну, в целом, парни правы. Если иных цен не будет, то лидеры кланов будут вынуждены арендовать то, что есть. А у нас имеется возможность постепенно выкупить клан Холова во всех городах. По сути, здесь будет монополия. Не сейчас, значит, завтра к вечеру появится доступ ко всем городам материка. Вступил в разговор Стив. Пойдемем все допустимые достижения, а перед рейдом надо несколько дней посвятить активной прокачке, иначе одних бонусов от достижений мало будет. И тем временем закупим обмундирование. Вставил свои 5 коп. к Солич. Откуда нам взять на всё это средства? простонал я. Это отдельная статья расходов, и они то берешь средства, не то, чтобы уже есть, но в процессе добывания. Довольно осклабился Солич. Оружие и экипировка из третьих и четвёртых городов были проданы на аукционах по стартовой удвоенной цене. Изымавшиеся на эти цели средства возвращены в казну. Сегодня вечером очередные торги. Ещё пара недель и мы обеспечим себя, а после сможем аккредитовать шмот Орлам, о чём просила Крио. Предлагаю закупить для клана амуницию из ассортимента седьмых регионов. Помнится, Арчи ты облизывался на шмот в Логранде. Поверь, в Анакдуре он гораздо круче. И когда он всё успевает. Я думал, что верчусь как белка в колесе. Беру свои мысли обратно. Повезло мне с ребятами, особенно с Солечем и Ванькой. Хотя и остальные молодцы. Правильно говорят: короля делает свита. Вы уж представить, насколько там всё дороже. Всё ещё пребывая в шоке от услышанного, проворчал я. Комплект максимального по характеристикам в этом регионе обойдётся в 29 золотых на одного игрока, это включая оружие, броню и бижутерию, тут же читал Солиц. Мы это потянем. С учётом бонусов от достижений наши ребята превратятся в неубиваемые машины смерти. Постепенно набьём в данжонах хуников, а этот шмот скинем на аукцион младших регионов. Вит, ребята правы. И если сегодня всё получится с драконом, то уже послезавтра мы соберём достижения со всего континента. Пару тройку дней на прокачку и закупку экипировки. И можно смело наносить массовые удары по первым и вторым городам. Бр. Никогда не думал, что буду отправлять армии на уничтожение почти мирного населения. И вспомнилось кое-что ещё. Вань, посмотри раздел клановых и альянсовых скиллов, пожалуйста. Попросил я. Надо разобраться, что из них нам актуальнее на данный момент и как можно набить очки репутации. Будет сделано Биг Босс. Гноусудливо казаннул своей лопатообразной ручищей. Пустую в голове руку не прикладывают, буркнул Стив. Ага, реальное военное прошлое даёт о себе знать. Ведь до того, как он подался в политику, был офицером. Правда говорить об этом Стив не любил, поэтому мы не знали ни его бывшего звания, ни рода войск. Так за дружескими перепалками и обсуждением нюансов время незаметно приблизилось к четырём часам. Предлагаю поужинать сейчас, предложил я. После превращения не знаю, чем или кем мне придётся питаться, если проголодаюсь. Не хотелось бы бороться с желанием сожрать собственного товарища. Сейчас организую. Отозвалась Элен и вмиг в микро створилось пространство. А я метнусь за эликами бодрости, произнёс Солич. Тебе они, может, и не понадобятся, а вот Берту точно пригодятся. Кстати, пролетите заодно по тамошним приграничным городкам и селениям, гляньте ассортимент магазинов, а вдруг что, найдёте вкусного. Когда там откроются для нас телепорты, тогда и посмотрите, Бурт на Уберт ёркий от сонного глаза по ему нужно это что-то или не очень и стоит ли тратиться ясно лишней ответственности он не хочет но да он прав это не к спеху а к нужному моменту мы оба будем как выжатые лимоны спустя 15 минут мы уже вовсю плетали какую-то снеть не скажу что кусок в горло не лез но вкуса я не ощущал сказывалось волнение Всё уже это будет первое превращение, и неизвестно, получится ли задуманное. А если нет, то это глобальная потеря времени. Пока не обнимм достижения, прокачиваться не стоит, но и каждый день задержки для кого-то может стоить реально жизни. Стив уже летал в изначальные города, пытался взывать к народу. Но, несмотря на навык оратора, его разве что камнями на площади не закидали. Так что вариант у нас один – прокатиться по нуба локациям, выкашивая всех, кто попадется под руку. Более конкретный план наступления пока что еще в процессе разработки. Берт рассказывал, что когда-то у него в Альянсе имелся очень толковый рейд-аналитик. Увы, в Авенгуре его разыскать так и не удалось. Хотя за это дело пока ещё Ванька не брался, но ему не разорваться. И так крутится, как заведённый. Главное, по словам Берта, кое-какие наработки по зачистке территории в памяти остались. Вот и попробуем. Минуты утекали словно вода сквозь пальцы. Мы выбрались на просторный замковый полигон, предназначенный для групповых тренировок. Я на всякий случай скинул с себя шмот и мысленно помолившись всем виртуальным богам, активировал скилл, представляя ротанга, как именовался выбранный нами летающий экземпляр. Тело несколько раз изогнулось под неестественными углами, но боли не возникло, а следом начало меняться восприятие окружающей действительности. Запахи и звуки многократно усилились, окружающие предметы изменили окраску, обрели ещё большую чёткость и стали значительно мельче. Я опустил взгляд вниз. Мир качнулся. Нам вскоре удалось совладать со своим новым телом и особенностями восприятия. Вполне ожидаемо, вместо ног у меня теперь были лапы, крепкие, четырёхпалые, покрытые крупной тёмно-зелёной чешуёй и с устрашающего вида когтями. Покрутился вокруг своей оси, пытаясь рассмотреть ещё что-то. Вы увидел лишь крылья. Ну да, шия у выбранной твари мощная, но не особо длинная. Отсюда и проблема с обзором. Игровой интерфейс сохранился: карты, часы, полупрозрачные вкладки чата, панель быстрого доступа с неактивными сейчас иконками скиллов. Уровень персонажа был прежним, моим. А вот полоски жизни и маны повергли в шок. Сотни тысяч единиц. Неужели мы с нами когда-то дорастём до того, чтобы сражаться с такими вот монстрами? Ребята благоразумно мялись в старание. Не подходите пока, прорычал я, радуясь, что способность говорить не потеряла, хотя слова давались с трудом. Явно глотка ратанга не была для этого приспособлена.